Если господин Филиппов не убедится нашими доводами и не склонится на наше приглашение расстаться с принадлежащим нам псевдонимом, то мы должны будем принять другие меры. Одна из них будет заключаться в том, что мы предпошлём полному собранию сочинений Прудкова, к изданию которого намереваемся приступить, предостерегательный от злоупотребления его именем объяснение. А саму книгу заключим следующей отметкой: сподлинным верно Алексей и Владимир Жемчужниковы. Такую же отметку будем употреблять и при печатании посмертных произведений Прудкова, если таковые найдутся. В заключении объявляю, что так как за смертью графа Алексея Константиновича Толстого триумвирад, взявший на себя право и обязанность как взаимной себя проверки, так и сортировки окончательной редакции творений Прудкова уже не существует, то это право и эта обязанность остаются теперь только за двумя лицами. Так что гарантии подлинности и годности к печати доверенний Козьмы Прудкова будут отныне служить только подписи жемчужников Алексея и Владимира или обоих вместе, или в случае спешной необходимости одного из двух. При издании Прудкова упомянем ещё о некоторых лицах нашего кружка, участие которых в его произведениях было или только случайное, или не столь деятельное и самостоятельное. И исключим из этого издания некоторые вещи, которые, хотя и вышли из нашего же кружка и уже были напечатаны, но по нашему мнению не согласны с общим характером творений Прудкова. Об этом предмете теперь не распространяюсь, потому что моё настоящее письмо имело в виду только ограждение Козьмы Прудкова от покушений на его самостоятельность и добрую славу со стороны лиц ему совершенно чуждых. Примите и прочее. Алексей Жемчужников. 11 апреля 1883 года Берн.